ленник Земблы. Сказка. Король впал в такую бешеную ярость, что все боялись близко подойти к нему. И он издал приказ, что так как принцесса Остла ослушалась его, имеет быть большой турнир, и рыцарь, проявивший самую большую доблесть, получит руку принцессы. И он послал Герольда объявить о своем решении. Герольд проехался по всей стране, трубя в большой оловянный рог и горцуя на породистом коне, и деревенские жители смотрели на него и дивились. Когда наступил назначенный день, король уселся на золотом троне, держа в руке перчатку для вызова на поединок. Рядом с ним сидела принцесса Остла, очень бледная и прекрасная, но с грустными печальными глазами. Она едва удерживалась от слёз. Рыцари, съехавшиеся на турнир, изумлялись к красоте принцессы, и каждый из них поклялся завоевать ее, чтобы жениться на ней и обедать за одним столом с королем. Внезапно сердце принцессы усиленно забилось. Среди рыцарей она увидела одного бедного студента, в которого она была влюблена. Рыцари сели верхом и продефилировали перед королем и принцессой. У бедного студента была самая плохая лошадь, самая простая попона и ржавое старое вооружение. В это время принцесса Остла, которая начала себя чувствовать лучше при виде своего возлюбленного, сунула сливочную тянучку в рот и слегка улыбнулась, обнажив при этом свои зубы. Как только рыцари заметили это, двести семнадцать из них отправились к королевскому казначею, рассчитались за корм для лошадей и уехали домой. — Очень тяжко, — сказала принцесса, — что я не могу выйти замуж, когда жую. Только два рыцаря остались, и один из них был возлюбленный принцессой. «Во всяком случае, осталось достаточно участников для состязания», — сказал король. «Идите сюда, о рыцаре. Хотите ли вы ломать копья, чтобы получить в награду руку этой прекрасной леди?» «Хотим», — ответили рыцари. Два часа бились рыцари, и, наконец, возлюбленный принцесса одержал верх и повалил соперника назим. Победитель прогорцевал на коне перед королем и отвесил низкий поклон. Нежным румянцем вспыхнули щеки принцессы Остлы. В глазах светилось возбуждение и мягкий блеск любви. Губы ее полуоткрылись, красивые волосы распустились, и она, схватившись за ручки кресла, наклонилась вперед с тяжело вздымающейся грудью и счастливой улыбкой, ждала слова своего возлюбленного. — Ты хорошо сражался, рыцарь, — сказал король. Скажи, чего желает твое сердце, и всякое твое желание будет исполнено. В таком случае, — сказал рыцарь, — я вот чего попрошу. Я купил патент на распространение в твоем королевстве знаменитого универсального ключа, и хочу, чтобы ты грамотой подтвердил это право за мною. Это я сделаю, — сказал король, — но я должен предупредить тебя, что в моем королевстве нет ни одного замка. Криком ярости победитель вскочил на коня и ускакал бешеным галопом. Король хотел что-то сказать, но страшное подозрение зародилось в его уме, и он замертво упал на ступеньки трона. «Боже мой!» — закричал он. «Он забыл захватить с собою принцессу!»